Леопард яростно мяукнул, но кинуться на человека не посмел. Он скользнул в чащу папоротников и скрылся из виду. Желая избежать внезапного нападения хищника, он вышел на открытое место, держа в одной руке палицу, а в другой метательный снаряд. Но леопард не собирался атаковать охотника первым. Ярость его понемногу утихла, он почти не ощущал боли от раны. Хищник описал вокруг Уна широкий круг, стараясь зайти сзади, чтобы прыгнуть на плечи охотнику. Тем временем другие люди появились в лесу. Издав призывный клич, Ун бросился в погоню за леопардом. Среди деревьев замелькали головы уламров. Вслед зверю полетели дротики, но ни один не достиг цели. Внезапно из-за дерева показалась мускулистая фигура Куама. Взмахнув копьем, Ун не был в лесу. Он силой метнул его в леопарда, копьё вонзилось в правый бок зверя. Хищник высоко подпрыгнул и обернулся, готовый защищать свою жизнь, но Куам исчез. Остальные охотники тоже скрылись. Один Ун остановился на виду. Леопард не колебался больше. В три прыжка он очутился перед сыном быка и кинулся на него. Удар огромной палицы остановил хищника и бросил его на землю. Следующий удар пришёлся прямо по массивному черепу зверя, и леопард покатился по земле, бездыханный. В ту же самую минуту из-за деревьев показался Куам, а за ним остальные охотники. Опершись на палицу, он смотрел, как они приближались. Он был уверен, что охотники станут восхищаться его силой. Тёплое чувство родства с этими людьми охватило его но лица у ламров выражали лишь отчуждение. Один из охотников, всюду следовавший за Куамом, как зур за Уном, воскликнул подобострастно «Куам победил леопарда!». Одобрительные возгласы поддержали его. Куам стоял перед мертвым леопардом и указывал на копье, вонзившееся в бок зверя. Ун возмутился «Это не Куам победил леопарда». Уламры злорадно засмеялись, показывая на копье. Охотник, заговоривший первым, продолжал: "Это куам. Ун только прикончил зверя". Сын быка поднял палицу. Гнев бушевал в его груди, он крикнул презрительно: "Что такое леопард? Ун победил красного зверя, тигра и людей тхолей. Один только нао так же силён, как ун". Куам не отступил. Он знал, что все охотники на его стороне. Куам не боится ни льва, ни тигра. Горькая печаль охватила Уна. Он почувствовал себя чужим среди этих людей, одного с ним племени. Схватив убитого леопарда, Ун кинул его на землю к ногам охотников. Вот! Сын быка не поднимет руку на уламров он дарит им леопарда. Охотники не смеялись больше. Они со страхом смотрели на могучую фигуру и огромную палицу сына быка. Они признавали его силу, равную силе больших хищников, но они ненавидели Уна за эту силу и отвергали его великодушие. Ун вернулся в становище с душой, полной горечи и отвращения. Подойдя к Порфировому утёсу, он увидел Джею. Она сидела, скорчившись у большого камня. При виде Уна Джея поднялась на ноги с жалобным возгласом. Струйка крови текла по её щеке. "Джея, поранила себе лицо?" спросил сын быка, положив руку на плечо подруги. "Женщины бросали камни", ответила она тихим голосом. "Они бросали камни в Джею, Молодая женщина кивнула головой. Дрожь охватила Уна. Он увидел, что лагерь пуст и спросил, где же они? Я не знаю. Он опустил голову, мрачный и подавленный. Горе, наполнявшее его душу, стало нестерпимым. Он понял, что не хочет больше жить вместе с уламрами. "Хотело бы Джея вернуться к волчицам вместе с Уном и Зуром", спросил он тихо. Она подняла на него большие глаза, в которых сквозь слёзы засветилась радость.